Глава 51 Этой ночью я спала урывками, постоянно прислушивалась к Нику, дышит ли. Но пока все было в порядке. Он просыпался дважды, просил пить, но после снова засыпал, прижав меня к себе. Хороший мой, как же помочь тебе? Я мало что понимаю в медицине, но мне очень хочется его спасти, чтобы все так и жить дальше. Вместе с Ником. Под утро закашлялся. Не приступ, но снова кровавые капли. Неужели это правда происходит? Почему из всех, кто действительно заслуживает мучений и проблем, смерть выбрала Ника? Она мне сейчас представлялась реальной женщиной, которая хочет отнять моего возлюбленного. Иви. Он позвал меня, исплетя наши пальцы, поцеловал запястье. А ведь я хотел рассказать тебе кое-что очень интересное. Я подползла ближе и улыбнулась. Пусть мне страшно, но ему я настроение портить не стану. Расскажи сейчас. Не поверишь. Он улыбнулся. «Я обнаружил потайной ящик в лаборатории. Прямо как в затерянном холме. Давай изучим, что там. Вдруг карта сокровищ или тайное знание из иных миров? Давай. Я, конечно, надеялась, что там будет план чудесного спасения. Сейчас помогу. Я спрыгнула с кровати и принесла ему одежду. За окном, как назло, наползли унылые тучи. Прогнать бы их, чтобы и без того паршивое настроение не портили. Но что делать?» Вместе с тоской дом затянула прохладой. Не хочу, чтобы Ник до кучи еще и простудился. Вот, взялась сама застегивать пуговицы. Суетилась, конечно, он не мог не заметить. Но мне хотелось больше его касаться. Сама не знаю почему. А то еще чуть-чуть дрожать начнешь. Иви. Он поймал меня за руки, заставляя остановиться. Успокойся, я все еще здесь. Вчера я смолодушничал, прости, но пугал тебя. У нас все еще есть цели. Ты правильно сказала. Вот и сосредоточимся на них. Прости, я чувствую себя очень глупой. Даже помочь не знаю чем. Хотя хочется. Прикрыла глаза и качнула головой. Ни врач, ни ученый, даже солдат не очень. Ничего из того, что я умею, тебя не спасет. И это одновременно пугает меня и злит. Ты много больше, Никанель улыбнулся. Смысл моей жизни. Вот что ты олицетворяешь для меня. До встречи с тобой я даже не задумывался о поиске лекарства для себя. А сейчас мне очень хочется жить. Не согласен сдаться просто так. Тогда попробуем. Я обняла его. Я помогу, только скажи, что делать. Ну и заглянем в тот тайник. Вдруг найдем секретную таблетку, которая вылечит тебя от всего. Это лаборатория отца, а значит, прятал он. Ник кивнул. Поэтому, знаешь, я позволю себе надежду. Вдруг и правда разрабатывал что-то подобное. Идем. Мы спустились в лабораторию, будто дети, отправившиеся на поиски подарков. Я держала Ника за руку и думала о том, что его пальцы кажутся прохладнее, чем обычно. Не обращала раньше внимания, а теперь ловлю каждую мелочь. Не хочу думать, что пытаюсь запомнить, но все же выходит именно так. Дикие в холодильнике проснулись и тут же обратили на это наше внимание. Меня передернуло, замешкалось на миг. Ник отвлекся на них, а я так и осталась стоять в стороне. Вижу, что уже люди, но все равно вздрагиваю, как вспомню челюсти, смыкающиеся на моей руке. К счастью, Ник был с ними недолго. «Можно тебя попросить приготовить им поесть? Что-то жидкое, но калорийное». «Хорошо. Я хочу выпустить их, чтобы в порядок себя привели», — сказал он и кашлянул, тут же спрятав кулак за спину. «Думаешь, хорошая идея? Помнишь, как с Энджелом было?» Теперь просто дожидаться и отдыхать. Не волнуйся, я поселю их в другом крыле, чтобы не мешали нам. Ага, не мешали. Ты просто чувствуешь, что я боюсь их. Ладно, тогда займемся тайником. Ник кивнул, и в его глазах появился блеск азарта. Само собой. Он подошел к столу и начал шарить под крышкой. Где же? Видимо, когда падал, затолкнул обратно. Вроде была... Тихий щелчок, и из-под крышки стола выдвинулся узкий неглубокий ящик. Ник заглянул. Так и предполагал. Папин журнал. Он пролистнул его вскользь, а после протянул мне. Посмотрим вместе. «А можно?» Я робко опустила взгляд. «Вдруг там что-то личное?» «Думаешь, мне наткнуться на откровение папы будет менее странно?» Никнель усмехнулся. Очень надеюсь, что там нет чего-то совсем уж эротического, иначе умру от смущения и неловкости». Он потер шею, и мы сели на небольшой диванчик. Не считая размашистой надписи Натаниэль Беттани, «Форзец чистый». На первой странице нас ждала расчерченная таблица на месяц, где в каждом окошке мелким почерком были расписаны дела, встречи и другие важные пометки. Просмотрев их и не обнаружив ничего особенного, я перевернула лист. Несколько страниц описания экспериментов, формулы, расчеты, непонятные колонки цифр. Иногда встречались заметки в духе «изменить порядок компонентов» или «протестировать в магнитном поле». Время от времени Натаниэль фиксировал показатели здоровья Ирвина и Ника, описывал последствия приступов. Спокойно, будто не о детях писал, а проводил очередной эксперимент. Следующая страница интереса не вызвали. Много цифр, стрелочек, схематичных рисунков. Неожиданно в голове будто револьвер громыхнул, и я заметила, глядя на одну из страниц. Утренний поезд отменили, дикие испортили пути. Решил заехать в лабораторию узнать про внедрение импульсной системы, чтобы не терять время. Заметил ребенка без животных признаков. Я нахмурилась. Ребенка над детьми не ставят опытов, тем более если ни шерсти, ни хвоста нет. В сознание не приходит, доставили с большой кровопотери. Множество травм. Забрал. Мальчика накачали экспериментальными сыворотками в таком количестве, что если бы он уже не умирал, то начал бы. Поставил капельницу с глюкозой. Дальше шли его заметки и размышления на тему спасения жизни. Этот ребенок. Хакан? Что с ним случилось? Почему его не отвезли в больницу? День шестой. Пришел в сознание. Провалы в памяти. Помнит свое имя, сколько лет и в каком городе жил. Родителей нет. «Возможно, не говорит. Послал запрос на все бумаги, что завели на него в лаборатории. Возможно, что-нибудь найду». Дальше страницы стали обычными. Столбики цифр, формулы, результаты экспериментов. Я так сосредоточилась на поисках новых заметок о Хакане, что подпрыгнула, когда Ник обратился ко мне. «Хакан был избит. Сильно. Это я точно помню. Значит, папа пишет о нем». «Постой, а это что?» Прямо посередине страницы было крупно выведено стихотворение. На темном пыльном чердаке, где места нет гостям, Весь свет лишь в золотом стекле, и звуки эхо по углам. Может, я и правда перечитал «Затерянный холм» и другие приключенческие книги, но мне кажется, это какой-то шифр. Ник посмотрел на меня. «Как думаешь?»